Защита. Поскольку симпатию можно вызвать многими способами, набор средств защиты от профессионалов уступчивости, которые используют правила благорасположения в своих целях, должен быть достаточно простым и универсальным. Было бы бессмысленно разрабатывать множество специальных тактик для противостояния каждому из несметного числа способов влияния на отношение человека к чему или кому-либо. Для блокировки каждого конкретного пути, который может избрать профессионал уступчивости, трудно, пожалуй, даже невозможно подобрать специальную стратегию. Кроме того, некоторые из факторов, способствующих возникновению симпатии, физическая привлекательность, знакомство, ассоциация, действуют, как это было показано, на уровне подсознания, что не позволяет нам обеспечить своевременную защиту от них. Следует разработать общий подход, который можно было бы применять с целью нейтрализации нежелательного влияния любого из факторов, способствующих возникновению симпатий. Очень важно правильно выбрать время для начала контратаки. Не следует пытаться выявить факторы расположения и воспрепятствовать их действию, прежде чем они начнут оказывать на нас влияние. Целесообразнее будет позволить этим факторам сработать. К действиям нужно переходить тогда, когда неадекватное чувство симпатии уже вызвано профессионалом уступчивости. Время занимать оборонительную позицию наступает тогда, когда мы начинаем чувствовать, что кто-либо нравится нам больше, чем следовало бы при данных обстоятельствах. Концентрируя внимание на результате, а не на промежуточных действиях, мы можем избежать утомительных и к тому же практически бессмысленных попыток определить множество способов влияния профессионалов уступчивости на наше отношение к ним. Следует бить тревогу лишь тогда, когда у нас появляется ощущение, что мы вдруг полюбили кого-либо быстрее или глубже, чем следовало ожидать. Подобное ощущение предупреждает нас о том, что, вероятно, по отношению к нам применена какая-то специальная тактика. Вот теперь можно начинать предпринимать необходимые контрмеры. Обратите внимание на то, что предлагаемая мною стратегия имеет много общего со столь любимым профессионалами уступчивости стилем джиу-джитсу. Мы не пытаемся ограничивать влияние факторов, способствующих появлению симпатии, как раз наоборот. Мы позволяем этим факторам проявляться во всю свою силу, а потом используем эту силу против тех, кто собирался извлечь из них выгоду. Чем больше эта сила, тем более она заметна, и, следовательно, тем легче нам будет с ней справиться. Предположим, что вы торгуетесь с деловым Дэном, кандидатом на звание лучшего торговца машинами. Немного поболтав и обсудив с вами технические детали, Дэн предлагает заключить вам сделку. Он хочет, чтобы вы решили купить машину. Однако, прежде чем принимать подобное решение, задайте себе ключевой вопрос. За те 25 минут, что я знаю этого парня, не проникся ли я к нему большей симпатии, чем следовало? Если вы ответите «да», подумайте, как вел себя Дэн в течение этих немногих минут. Вы можете вспомнить, что он угостил вас, кофе-япончики, похвалил ваш вкус, проявленный при выборе модели и цветовой комбинации, рассмешил вас и принял вашу сторону в споре с главным менеджером, чтобы помочь вам сэкономить деньги». Хотя подобный анализ происходящего может быть весьма полезным, он не является необходимым условием защиты вас от правила благорасположения. Коль скоро вы обнаружили, что испытываете к Дену большую симпатию, чем следовало бы ожидать, вам не обязательно пытаться понять, почему это произошло. Простого признания ничем неоправданного расположения к кому-либо должно быть достаточно для того, чтобы заставить вас насторожиться и начать противодействовать оказываемому на вас давлению. В данном случае вы можете дать делу обратный ход, резко изменив при этом свое отношение к Дену. Но это может оказаться нечестным по отношению к нему и к тому же идти вразрез с вашими интересами. В конце концов, некоторые люди естественным образом вызывают у окружающих симпатию. Возможно, дэн как раз из их числа. Было бы неверно автоматически отворачиваться от тех профессионалов уступчивости, которые кажутся особенно симпатичными. Кроме того, ради самих себя вам не следует лишать себя возможности вести дела с такими приятными людьми, особенно если они могут предложить вам наиболее выгодные для вас из всех возможных условий сделки. Я бы порекомендовал поступить так. Если вы решите, при данных обстоятельствах этот парень что-то уж слишком мне нравится, пора быстро переходить к контрманевру. Мысленно отделите Дэна от Chevrolet или Toyota, который он пытается вам продать. Подумайте в этот момент, что если вы все-таки решите купить машину, предлагаемую Дэном, то вы будете выводить со стоянки агентства автомобиль, а не Дэна. К покупке автомобиля не имеет никакого отношения то, что вы находите Дэна приятным, потому что он красив, весел, проявляет интерес к вашему любимому хобби или имеет родственников там, где вы выросли. Вам следует сознательным усилием воли сконцентрировать свое внимание исключительно на условиях сделки и достоинствах автомобиля, который предлагает вам Дэн. Принимая решения, основанные на уступке, вы всегда должны стараться отделять свое отношение к требованию от тех чувств, которые возникли у вас по отношению к требующему. Вступив даже в краткий личный или социальный контакт с требующим, мы легко можем забыть об этом различии. В тех случаях, когда мы достаточно безразлично относимся к требующему, наша забывчивость не заведет нас слишком далеко в опасном направлении. Серьезную ошибку можно совершить тогда, когда вам нравится человек, предъявляющий требования. Вот почему так важно проявлять настороженность в отношении чувства чрезмерной симпатии к тем, кто упорно добивается от вас уступчивости. Признание этого чувства может послужить вам напоминанием о необходимости отделять торгового агента от достоинств товара и принимать решения, основанные на соображениях, имеющих отношение только к последнему. Если бы всем исследовали данные рекомендации, я уверен, мы бы были гораздо чаще довольны результатами наших взаимодействий с профессионалами уступчивости, хотя я подозреваю, что деловой Дэн вряд ли был бы доволен.